«Надежда Волгина. Неидеальная пара». Глава первая «Ты кто такая? И что делаешь тут?» Таращился на меня Бугай, возмущённо раздувая ноздри. «Кто я? Это вы кто такой, чтобы распоряжаться чужими землями?» Моментально встала я в позу, причём в прямом смысле слова, в свою любимую, уперев руки в бока. Мама в таких случаях говорила, что я бычусь и готова кинуться в рукопашную. Ни разу до драки дело не доходило, но сейчас я уже поручиться за себя не могла. Даже если отбросить тот факт, что мы с этим находимся в разных весовых категориях, что он раза в два точно тяжелее и больше меня, за этот кусок земли с деревянной развалюхой, готова была сражаться с ним до последней капли крови. «Эти земли я собираюсь купить, девушка!» Сбавил обороты Бугай и даже выдавил из себя улыбку. Только ответный не дождется. Не на ту напал. зная я таких улыбчивых встречали. Такие и способны спокойно переступить через тебя и не оглянуться. А то и вовсе затоптать». И с этим мне тоже приходилось сталкиваться. Так что, не на ту напал. У этого участка есть хозяин. И скоро он вернется сюда, чтобы заняться мелким фермерством. «Ха!» — усмехнулся мужик. «Да зачем ему твое мелкое фермерство, когда я его озолочу в обмен на эту землю? С такими деньгами ему в городе будет лучше, чем в этой дыре». «Дыре, говорите?» «А самим-то вам...» «Зачем земли в этой дыре?» Прищурилась я и не заметила, как пошла на него. Поза сработала и на этот раз. Опомнилась я, когда приблизилась к здоровяку чуть ли не вплотную. А когда поняла, что следит он за мной с неподдельным интересом, частично растеряла пыл и отошла на шаг. «Тебя это не касается», — напустил он на себя ледяное спокойствие. «Лучше проваливай отсюда, по-хорошему, пока не пострадала». «Вы мне угрожаете, что ли? Вы? Мне?» Окинула я его мощную фигуру скептическим взглядом. «Точно! Перевелись, мужики, на Руси!» Презрительно фыркнула. «Если уже с бабами сражаетесь?» «Это ты-то баба!» Басиста рассмеялся здоровяк. «Да ты пигалица!» «И выскочка!» «Обиться можно не только на кулаках, малявка!» И угадай, на чьей стороне будут силы и победа!» — прищурился он. от чего то мне вдруг так обидно стало от его пигалица. Выскочка и малявка. Что ж, еле сдержалась, чтобы не заехать ему в морду. Тоже мне выискался тут. Пуп земли, не иначе. А мы вот и посмотрим, на чьей стороне будет победа. А вы хозяина участка спрашивали, хочет он его продавать?» Постаралась я взять себя в руки и не выпрыгивать перед всякими изъюбки. А по-твоему, зачем я тут? Затем, чтобы обобрать человека, у которого и так ничего, кроме этой земли, нет. Так, все, ты мне надоела, оправдываюсь тут. Было перед кем? Смерили меня презрительным взглядом и показали спину. Так и осталось обтекать, глядя стремительно уменьшающуюся спину, обтянутую рубашкой. Почему-то э, обратила внимание, что рубашка тонкая, шелковая и идеально отутюженная. Явно импортная и дорогая. Белая в голубую мелкую вертикальную полоску. И далась мне эта рубашка. — А с кем ты тут кричалась? лесь вывернул из-за дома Потапыч когда чёрный внедорожник скрылся в облаке пыли, им же и произведённым. «Фу! Напылили!» — замахал Потапыч руками. «Карета подана!» — я вот хотел сказать. «И сейчас ливанёт!» — посмотрел он на небо, которое стремительно затягивало тучами. А ведь пять минут назад ещё вовсю светило солнце и жарило не по-детски. Видать, даже природа решила оплакать содеянное, что периодически позволяет появляться на свет тем, из кого потом вырастают такие вот мудаки. «Поехали, Потапыч!» — скомандовала я. «Нужно успеть к обеду!» Ужасно проголодалась. «Ну, и за обедом обо всем доложим Кире Юрьевне!» Не успели мы с Потапычем запрыгнуть в блестящую боками буханку, как небо разверзлось, и на землю хлынул поток воды. «Ого, бывает же!» — с опаской покасился в окно Потапыч. «Серчает природа-матушка!» «Серчает!» — покачал он головой, а я, понимающий, хмыкнула. «Я даже знаю, на кого!» «Вот и буханочку зря намывал! Сейчас вся извозякается, и все по-новой! Эх, ну что, поплыли, красавица!» — посмотрел он на меня. «Полетели, Потапыч!» — рассмеялась я. Обожала дождь. Любой. Ливень, накрапывающий, слепой. В дождь мне казалось, что душа моя распускается. И гулять под дождем я тоже любила. Но сейчас не вариант, конечно. Гулять до города мне придется по грязи и долго. Как-нибудь в следующий раз. «Так с кем ты там ругалась, красавица?» Вспомнил Потапыч, что так и не получил ответ на свой вопрос. Я призадумалась. Я Как бы так помягче охарактеризовать гиганта-зажратика по жизни? — Да козёл один, — махнула я рукой, — из тех, что любят дурачить и обирать простых смертных. Ну, а себя они при этом считают небожителями, поди. — Вот оно как! — хмыкнул Потапыч. — Симпатичный хоть козёл этот? — бросил на меня лукавый взгляд. — А при тут это? — праведно возмутилась я. Да замуж тебе надо, девица, а не по деревням скакать на моей буханке. А кто же лучше меня с этим справится? Рассмеялась я, опуская стекло и подставляя руку дождю. К слову, уже не так шустро лило с неба, и просветов становилось все больше. это значит, что дождь не зарядил надолго, чему я тоже была рада. И я не хочу замуж, только не это. В семейную жизнь я наигралась надолго грустно добавила. На это Потапычу уже нечего было ответить, да и мы как раз подъехали к огромной пробке, что скопилось перед переездом. «Кажись, застряли», — вздохнул Потапыч, пристраиваясь в конец пробки. «Может, нет?» — посмотрела я на него. «Может, по обочине объедем, а там и переезд откроют». Обочина была хоть и размытая, но широкая, а проходимость уазика, который в простонародье назывался «буханкой», была получше, чем у какого-нибудь вездехода. На нем и по бездорожью можно было в два счета добраться до нужного места. «Так что нам тут торчать?» — спрашивается. «Думаешь?» — в глазах Потапыча заметила хорошо знакомую мне озорную искорку. «А давай покажем им всем» и он лихо вырулил на обочину, по которой и помчал, разбрызгивая грязь. Эх, сейчас должно быть его материат, остальные водители, чьи машины он щедро заляпывает. Ну, зато хоть карму человеку почистит и то польза. Потапыч, притормози, пожалуйста. Случайно заметила я знакомый джип, по брюху увяженный в грязи. «Надо было мне именно в этот момент взглянуть в водительское окно». «Знакомый, что ли?» — замерла буханка прямо вровень с джипом. «Ага, знакомый! Тот самый козёл!» — довольно усмехнулась я и попросила его опустить свое стекло. «Ну что, мальчики, загораете?» — крикнула в окно, поймав хмурый взгляд мужика, с которым не так давно оралась. «Помощь нужна!» Здоровяк смирил меня тяжелым взглядом и отвернулся в другую сторону. Но заговорить с нами решил его водитель. «Подбросите Артема Владимировича до города, а то на важную встречу опаздывает». В этот момент я заметила, каким убийственным взглядом наградил водителя мой недавний оппонент. Благо, тот смотрел не на него. «А кто это, Артем Владимирович?» Включила я дурочку, Но тут же решила, что на первый раз издевательств моих над беднягой хватит. — Ладно, перебирайтесь в нашу стрелочку. дамчим с ветерком. — Лесь. Если это тут козёл, то, может, ну его? С удивлением посмотрел на меня Потапыч. — Нет, Потапыч, людям нужно помогать. Это во-первых. Во-вторых, не будем уподобляться всяким. Двое в чёрном джипе какое-то время тихо переговаривались о чём-то. Как ни напрягало слух, слов разобрать не получилось. Но, видно, водитель уговорил мужика воспользоваться нашими услугами, потому что еще через минуту он забрался в буханку, прошлепав в своих лакированных ботинках по грязи, чем пролил бальзам справедливости на мою душу. «Приятно познакомиться!» «Олеся!» С улыбкой повернулась я к нему, когда он занял одно из пассажирских сидений у окна. Молчание и всё тот же хмурый взгляд послужили мне ответом. «Ну, не больно-то и хотелось. Поехали, Потапыч, а то не он один опаздывает на важную встречу!» Проговорила я так громко, чтобы услышали все.